В тюрьмах и следственных изоляторах, а также в лагерях орнитологов не оказалось. Гипербореец подвергался уже откровенным издевательствам, но не обижался. Это было отличительное свойство экстрасенсов, возможно, продиктованное сильной страстью к выживанию. Они не обижались, даже если их в сердцах посылали недалеко, но выразительно. Однажды Иван Сергеевич показал гиперборейцу фотографию членов экспедиции Пилицина. Видно было, что фотография старая, и всякий хитрый человек на всякий случай бы перестраховался. Этот же помахал руками, всмотрелся в лица и уверенно заявил, что четыре человека из этой группы живы и здоровы. И указал на двоих в кожаных куртках, и на двоих в цивильной одежде. Если бы в это число попал Овега Соколов, то к гиперборейца стало бы сенсация. «Может быть, этот жив?» спросил Иван Сергеевич, указывая на молодого Овегу. Гиперболеец еще раз поглядел и с присущим нахальством сказал, «Я не вижу его живым». Русинов и под пистолетом бы не подпустил гиперборейца к хотя начальство, излеченное экстрасенсами от всех мыслимых и немыслимых болезней, настоятельно рекомендовало привлечь их к разработке источника. Однако после этого случая, чтобы окончательно развенчать магические способности нового сотрудника, Русинов показал ему живого Овегу. Правда, без контакта, через окно. Гипербореец неожиданно съежился, в ужасе вытаращил глаза и сделал движение, словно хотел прикрыться рукой. А Вега же, в своем покорно-спокойном состоянии, гулял во внутреннем дворике своего дома-тюрьмы. Какая энергия захрипел гипербореец! Я не выдержу, он меня душит. Поле, поле! С ним случилось что-то вроде припадка, похожего на астматический, так что пришлось увести его из комнаты, откуда был виден внутренний дворик. Это уже не походило на игру. И Русинов задумал эксперимент. Экстрасенсам запрещалось подниматься на второй этаж особняка, в котором помещалась лаборатория но куда они рвались постоянно и неудержимо. Там находилась основная кухня проекта «Валькирия». Так вот, Русинов в одну из этих комнат посадил Овегу и, спустившись вниз, пригласил гиперборейца. Тот с готовностью стал подниматься по лестнице, но от чего то с каждой ступенькой ему становилось худо. Перед дверью на площадке он окончательно скис начал снова задыхаться, словно забежал на девятый этаж и не смог перешагнуть даже порог коридора. «Кто-то давит меня!» — пожаловался он, дрожащими руками стирая пот с бледного лица. «Кто там?» Русинов свел его вниз и объяснил, а точнее наврал для испуга, что на втором этаже включен специальный прибор, подавляющее самое сильное биополе. Гипербореец поверил, потому что чудес в институте было достаточно и потому что к чудесам его не подпускали. Таким образом, Русинов узнал, что Овега, кроме всех своих странностей, обладает еще каким-то полем, попадая в которое, экстрасенсы теряют не только свои способности, А становится похоже на мокрых куриц. Когда в институте появился кристалл КХ-45, выяснилось, что Овега, идя по Земле, как бы раздвигает собственной энергией магнитосферу, образуя вокруг себя немагнитную брешь, которая почему-то и смущала гиперборейцев. И тогда же выяснилось, отчего знающего пути так тянет к болоту возле забора института. Утонувший бункер был покрыт слоем свинца, предохраняющего от проникающей радиации и как бы гасящего магнитное поле. Он и в самом деле знал пути. Так или иначе гипербореец натолкнул на мысль, поискать родственников тех членов экспедиции Пелицина, которые были им указаны как живые, и, конечно, в первую очередь самому поговорить с ними. Служба проверяла лишь родственников Овеги, но те, что существовали ныне, даже не подозревали, что у них есть такой престарелый очень дальний родич. Дождавшись отпуска, Русинов поехал в Ленинград Откуда были родом два участника экспедиции Пилицына. было маловероятно, что они уцелели после 30-х годов и после блокады. Однако у одного обнаружилась племянница, пожилая женщина, которая сразу же сообщила, что с подобными вопросами уже приходил недавно человек и что она ничего не слыхала ни об экспедиции не о пропавшем родственнике. Эта поездка была полезна. Гипербореец, кроме своих обязанностей, еще и стучал в службе, и, скорее всего, потому удерживался в институте и совал всюду свой нос.